Глава вторая Похвала Часть вторая Бнявшись на прощание с другом, он поплелся домой к матери и младшему брату. Уже понемногу светало. Скоро посланники Зари начнут давить из себя мерзительнейшие крики. Их пальцы будут сжимать железные болванки и лупить ими в чугунный гонг, подвешенный на шею. Железо жаждет освобождения. После сегодняшней ночи у Венчуры больше не осталось иллюзий, что за волей железа неуклюже пряталась широкомордая прихоть вождя. «Добытое, выплавленное и прокованное, не имеющее себе равных в прочности и остроте, судя по воинским окинакам, зачем оно вождю в таких количествах? Кому он его отдает?» Венчура мрачно усмехнулся про себя. «Не сегодня, так завтра вождь и сам охотно ответит на все вопросы соплеменникам, будучи подвешенным за лодыжки над воротами площади предков». А ты знал, что у упыри проводят большую часть жизни, перевернувшись вниз головой внутри темной и сырой пещеры? Венчур раскосил глаза на небольшой песчаный холм. За ним полустоял, полулежал, скрестив руки на груди, паренек чуть старше его. Шерстяные легины из шкуры бизона и меховая безрукавка со змеиными клыками в качестве застежек. На плече подвязка из перьев, а на шее бусы из редких камней. Взгляд хищный, как замерший в кукурузных стеблях воин и полный азарта, а улыбка. Красивое, и бесстрашное, как падение солнца за горизонт. Выйдя из-за холма, он в развалку подошел к Венчуре. Они были примерно одного роста. «Так и чего добьешься?» — подвесив его за лодыжки. «Он того и глядишь, причмокивать начнет. Упыри света боятся, а еще у них очень чувствительный слух». Венчура не выдержал его прямого насмешливого взгляда и сухмылкой ухмылкой, потупил глаза. «И что предлагаешь тогда?» «В глаза воткнуть горящие головешки». — пожал плечами разодетый паренек. — А уши, коли такие чувствительные, заткнуть наконечниками стрел. Венчура снова ухмыльнулся, но уже не так весело. Паренек это заметил. — Ты ведь никогда не любил насилие? — проговорил он. — Но как быть с теми, кто от него без ума? — Прогнать их подальше. — Упыри прогнать непросто, — задумался паренек, потеребив клык на безрукавке. Но они в ужасе улетают, едва заслышав стрекот ястреба или сапсана. «А как он звучит, этот стрекот?» Парень надул щеки и произвел губами неблагозвучное трещание. Венчура грустно рассмеялся. «Совсем не похоже. Это попробуй сам». Венчура попробовал, но вышло даже еще глупее. Паренька это повеселило. «Почему ты не сказал мне раньше?» Вдруг спросил Венчура. Улыбка сошла с лица паренька. Смех померк в его глазах, уступив место холодной, всепрощающей отрешенности. Растерянно проведя пальцами по застежкам своей безрукавки, он распахнул ее и будто с удивлением возрился на свой живот. Там был провал, рваная рана, внутренности отсутствовали. «Почему не сказал, что тебя убили эти двуличные твари?» «Ты не был готов узнать», — сглотнув, ответил ему паренек. «Что бы ты сделал с этим знанием в том возрасте?» Побежал бы о нем во все стороны кричать. Без друзей, без мудрости, без твоего нынешнего влияния. Тебя бы заткнули, грубо и бесшумно. Венчура горько склонил голову. То было правдой. Но сейчас ты готов, и я горжусь тобой. Паренек приобнял его за плечо, и они вместе двинулись к дому его семьи. Тебе нужна поддержка, как никогда раньше. И я готов тебе ее дать. Спасибо, отец. Венчура ему был за это очень благодарен. Ему вечно недоставало отцовской похвалы. Он так хотел услышать одобрение, что он делает хоть что-то по-настоящему важное. Он даже был бы рад отцовской брани или осуждению, и тогда бы они смогли с ним обсудить, что же именно его сын делает не так. Паренек ему ободряюще улыбнулся, необычайно по-взрослому для его лет. От этой мальчишеской задиристой улыбки, какой бы широкой она ни была, все равно сквозила леденящей тоской что все перечеркивало и оставляло Венчуру вечно голодным, сколько бы отец его не ободрял. «Не иди туда, там ты не найдешь поддержки». Отец попробовал повлечь его к Красной Скале, к хижине куклука Черноротова, но Венчура твердо направился к матери. «В этот раз она не станет спорить», — понадеялся он. «Я скажу ей, от чьей руки ты на самом деле погиб. Скажу ей, что на самом деле здесь происходит. Она поймет, что все это время ошибалась и пожалеет, что не была на моей стороне. Она пожалеет, что выбрала этого безрогого вала, не видящего дальше плуга, в который его запрягли. — Не надо так, пробрюма, паренек успокаивающе потряхивал Венчуру за плечо. — Вы бы без него совсем пропали. — А шезлонг из моих костей? Она еще сидит в нем? В моих объятиях? Венчура заглянул в опрошающие глаза паренька. Те явно желали услышать, узреть, что он первым был первым и остался. Азарт охотника, угодить стрелой в самое сердце, чтобы та осталась в нем до самого последнего толчка. И неважно, сколько перед ним, самым последним оно еще побьется. Венчура не хотел обманывать отца, но и расстраивать тоже. Он отвел взгляд. Паренек, понимающий, кивнул. «Знаю. Она рассказывает тебе, что я самая большая ошибка в ее жизни. Часто и громко, чтобы и самой в это поверить. Пойми ее. Брюм надежный мужчина». И она должна быть его верной женщиной. Хотя бы снаружи. А что ей еще остается? Я не перестаю себя ненавидеть за то, что так вас подвел». «Ты не подводил», — процедил Венчура. «Ты бы вернулся с охоты, как и всегда. Это тебя подвели, предали. Те, кому ты не боялся повернуться спиной. Проклятый, смотрящий в ночь. Ты знаешь, кто из них сделал с тобой это?» Он опустил глаза на смертельную вече отца. «Это сделал вождь», — проговорил тот. Их руками, пока его собственные руки покоились на горле их близких, готовые в любой миг сжаться. Нас всех подвели и вынудили подводить других. Но уже очень скоро ты все это прекратишь. Только тебе это по силу. Я не так уж и силен. Паренек отвесил ему легкий подзатыльник. Вот где твоя сила, Болда. Спору нет. Ты столь тощий, что тебя сдует ветер. А брюма ветер не сдует, зато в юго снесет. «Но если вы все встанете толпой и крепко возьметесь за плечи, сама зима в ужасе повернет вспять». «Зима неотвратима». «Это так», — сплюнул паренек и утер губы плечевой в подвязкой. «Но есть места, куда она никогда не приходит, где листья зелены, а плоды на них сочны и бесчисленны, а дичь буквально сама выпрыгивает навстречу. Я вижу по твоим глазам, как ты жаждешь листвы. Я наблюдал сегодня за тобой на границе». Ты старался не думать о ней, но я уловил твой жадный взгляд, брошенный на деревья за рвом. Ты поведешь туда людей. Вам не зачем здесь оставаться. Это место проклято и бесплодно. И этот скальный дворец, пусть он остается упырям». «Как мне вести за собой людей, если меня не готова выслушать даже собственная мать?» «Ты бы еще спросил, как выстрелить из лука собственной рукой, что его натягивает», — усмехнулся паренек. «На то она и твоя мать, чтобы никогда тебя не слушать». Пошли лучше в гости, к луку черноротому. Тебе необходимо выспаться. Тебе предстоит очень тяжелый день. Пойдем, если, наконец, назовешь свое имя. Отец горестно вздохнул и застегнул безрукавку на своем порванном животе. «Я мастерски ловил зверей», — сказал он. «А ты мастерски ловишь наслове. Ну, хоть что-то тебе от меня передалось». Отвернувшись от сына, он зашагал обратно к скалам и скрылся в их высоких тенях. В его последних словах Венчуре почудилась укоризна. Негоже было расстраивать отца. Калапантра сосредоточенно плела понча из кукурузного лыка, пока Венчура полумертвым голосом рассказывал ей о границе, о несуществующих пожирающих печени, об убийстве его отца предателями скопьями. Ее подбородок был наморщен от внимательности, а глаза под набрякшими веками не сводились со змеиного клыка, которым она водила туда-сюда, стягивая нити. Заметив, что сын замолк, она сварливо покосилась на него, скрипнула зубами и вернулась к делу. Венчура растерялся. — Ты слушала, что я рассказывал? — Ну и... — небрежно выдавила она. — И? Что? — Венчура утратил дар речи. — И? Что тебе, нечего на это ответить? — И что я должна тебе ответить? «Ничего, но...» «Я думал, тебе могло быть интересно узнать, как на самом деле погиб отец». «Какой отец?» «Мой. Твой отец уже проснулся и ушел к прощающим холмам, заниматься своим делом, в отличие от некоторых. И я занята делом», — завелась Колопантра, выпучив глаза и отложив понча. «И даже твой брат уже на карьере и тоже занят делом». «Вахитика отбыл на карьер?» — ахнул Венчура. «Я же просил». «И только ты слоняешься неизвестно где без дела», — повысила голос мать. «А тут решил явиться пораньше непонятно откуда и отвлекать меня своей чепухой». «Мам!» — заорал сын. «Мой отец! Его убили, смотрящие в ночь! Они каннибалы! Каннибалов не существует! Нас обманывают!» Калапантра взглянула на него чуть ли не с презрением. «Ох, как бы я сейчас двинула по твоей неблагодарной морде!» Наконец выдавила она сквозь зубы. — Кому ты еще такое ляпнул? Как тебе не стыдно настолько позорить себя, и что, главное, нас? Брюмда хранит его отец. Вкалывает изо дня в день, чтобы было чем прокормить нашу семью. Он не заслуживает, чтобы в нас тыкали пальцем из-за такого, как ты. — Такого, как я? — рассверепел Венчура. — Да всем на вас плевать! — Что ты сказал? — Ты сама говоришь. Все заняты делом, кроме меня, — спохватился сын. Разве у занятых людей остается время на то, чтобы тыкать пальцем в меня, а потом еще и в вас? Никому нет дела до нас, пока до своих дел не в проворот. Мать сощурила отечные глазки, не до конца поняв, признает ли сын свою неправоту или же наоборот оскорбляет ее и брюма. Но позволь спросить, почему ты и брюм так много работаете, но по итогу так мало получаете? Ты еще считать будешь, сколько мы получаем? ощетенилась колопантра. «Сам еще ничего не заработал. Я воду таскал. Как дурак!» — крикнула мать. «Да, мы работаем много, а получаем мало. Но глянь вокруг! Люди пальцы уже грызут, жрать нечего!» «Вот именно!» — поддакнул Венчура. «Но почему?» «Что значит, почему, дурья твоя голова?» — выругалась колопантра. «Война идет! Соседи нас защищают, а мы их кормим в ответ. Ты же сам стоял на арене и все слышал!» «А я только что сказал тебе, что войны никакой нет», — с нажимом повторил сын. «Смотрящие в ночь стоят на границе, чтобы отлавливать беженцев из нашего племени. Они их убивают и уродуют тела, чтобы свалить вину на выдуманных людоедов и запугать остальных. А кому тогда? Отвозят пищу и железо?» Венчура был вынужден пожать плечами. «Пока не знаю. Это еще только предстоит всем нам выяснять». «Так...» Мать в ярости отбросила пончо и лыка с коленок и вскочила на ноги. «Я вижу, ты уже совсем с ума сходишь и не знаешь, чем тебя занять. Сейчас принесу жолуди, будешь их лучить». «Тебе что, вообще все равно, что я говорю?» — не поверил Венчура. «Какие в жерло жолуди? Я не хочу их лучить. И Я не хочу работать как-либо еще. Это нужно только вождю. Это он нас захватил и поработил». Мать замахнулась на него черпаком, оросив водянистым супом все стены. «Не смей так говорить, Пу Атана! Тебя еще на свете не было, когда он вытравил из наших земель бледнолицых тварей! Чтобы такие, как ты, неблагодарные койоты, выросшие, поливали его грязью и выводили честных людей из равновесия! Война идет, и каждый делает, что может! Я не желаю тебя видеть в своем доме, если ты не собираешься быть, как все нормальные!» Быть как все нормальные — это, в твоем понимании, ворчать у прилавка жадного гнада при виде своих вчерашних вещей, которые жницы забрали на склад для вспоможения, а затем послушно и терпеливо выкладывать свои пожитки в обмен на эти самые свои вчерашние вещи. Ты права. Я поступил как ненормальный и поймал советников на этом воровстве. Вот жаль только, что не Кватока, а мелкую сошку Лилуая. Ну и зачем ты его поймал? — воскликнула мать. — Ну, всегда найдется крыса в мешке с кукурузой. Этим ты никого не удивил. А понимал ли ты своей головой, уже насквозь продутой ветром, что ты своей выходкой подвергнул опасности меня, отца и своего брата? — Конечно же, нет. Зато за тобой носилась толпа таких же бездельников, которые мечтают лежать пузом кверху, а не работать. А ты, наверное, чувствовал себя таким важным и героическим, да? Тот был таким же заносчивым дурилой. — Кто тот? — Мать поджала губы. «Как звали моего отца?» «Никак его не звали», — огрызнулась колопантра. «Его только леса звали. Вот в них он и закончил. Всем сказали сидеть по домам. Нас окружили враги, очень опасные враги. Нет, надо переться в лес, ему же все нипочем». Его убили, смотрящие в ночь. «Так как ты смеешь?» Взвизгнула Колопантра, и ее лицо перекосило от злобы. Венчура отшатнулся, только сейчас обнаружив, насколько ее лицо скотинилось. Он уже много зим в него не заглядывал, предпочитая отводить глаза или вообще сбегать из семейного дома. Но то, что он сейчас узрел, не оставило в нем сомнений. Его матери давно нет в живых. — Как ты смеешь! — прошипела она снова. — Осквернять о нем память! Ты в то время еще мочился под себя, а мои друзья, близкие и люди вокруг гибли, гибли, гибли, гибли! Она трясла головой с каждым словом а слюни яростно разлетались в стороны. «Гибли! Бледнолицые с грохочущими палками, пожирающие печень, танцующие на костях! Хоть на голую скалу лезь, хоть вой к койотам!» Столько стариков видели все эти ужасы своими глазами, его только немного в племени улеглось, как находится бестолочь, которая не хочет, видите ли, страдать за еду, потому что самая умная и начинается. «Не было никаких пожирающих печень, — говорит, — советники нам врут. Смотрящие в ночь, храни их, отец, нас, оказывается, убивают. И все ради того, чтобы тебе снова порукоплескали. Да как ты смеешь! И это я тебя родила! Какой позор!» Колопантра души раздирающе разрыдалась. Венчур ошеломленно стоял, не зная, какие слова тут можно подобрать. «Какой бы противоестественной ни казалась вся эта чушь, выкрикнутая матерью, его все равно пронило чувством непонятной вины и беспомощности. В самом ли деле он бестолочь, которая хочет совершить нечто важное и героическое? И только? Все ради похвалы? Что за чушь?» Венчура с отвращением тряхнул головой, будто ее облепили навозные мухи. «Как же был прав отец! Не надо было сюда приходить!» «И что?» «Опять со своими дружками соберетесь?» Сдавленно вскрикнула мать сквозь слезы. «Мало тебе славы с прошлого раза. Хочешь больше? Рожа треснет. Я не позволю тебе рисковать нами. Сам катись куда угодно, можешь хоть вслед за этим дурилой в лес, там и подохнешь. Но если снова вздумаешь морочить людям головы, ставя нашу семью под удар, я лично пойду к воинам. Слышишь? Я пойду к воинам и потребую, чтобы тебя сослали на карьер» а там голову и прочистишь от своих думок. Если бы не добряк вождь, которого ты так обвиняешь во всех бедах, я бы тебя не спрашивала, давно бы уже запнула на карьер. Тебе повезло, что он оставил за людьми право выбирать, чем заниматься, даже несмотря на войну. Пахать на тебе надо, я считаю, только тогда в человека превратишься. Я давно Брюму говорю, что если он вновь объявит... Бенчура не стал дослушивать, кто там что вновь объявит. Он молча взметнул кисию и покинул жилище.